Эпилог. Два дня спустя. Я открыла глаза. Черт возьми, да чего же все-таки хорошо? Чисто, светло, цветы на тумбочке. И отчего это я раньше терпеть не могла в больнице? Впрочем, знаю от чего. Одно дело угодить сюда из мирной, нормальной жизни, после привычной домашней обстановки, вдруг оказаться наедине с тяжёлой болезнью. И совсем другое попасть в больничную палату с передовой или из вражеского плена. Тогда даже козённая забота медиков, отдающая запахом лекарств, покажется настоящим раем на земле. Чем более, если руки, ноги у тебя на месте, голова и живот без дырок, и надо всего лишь восстановиться после перенесённого шока и залечить примочками несколько ушибов и садин. В голове, затуманенной лечебным сном, мысли и воспоминания ворочались лениво, словно жирные карпы в пруду. До того, пока я не выбралась из подземного хода на волю, я помнила отчётливо каждую мелочь. А после память выдавала какие-то размытые кадры. Гарик Хочуторович, хохочущий сквозь причудливую русско-армянскую ругань. Я вырываюсь из его лап, сдавивших меня до комариного писка. или печу что-то про мешки с сахаром рынок южный и славика паромонова приёмный покой люди в белых халатах шприцы и капельницы встревоженные лица родственников нечёткие, но бесконечно милые фарит тагиров с огромным букетом роз кажется вот этих самых что стоят сейчас у изголовья и пахнут Помню, он всё ловил мою руку и твердил про какой-то чек, а я глупо улыбалась, ничегошеньки не понимая. Так безумно хотелось спать. Спать всё ещё хотелось. Однако этим мои желания теперь уже не ограничивались. Жизнь уже вернулась в моё тело, хотя ещё не совсем окрепла. а вместе с её инстинктами и потребностями возвращались профессиональный инстинкт и потребность в информации чем закончился штурм башни удалось ли задержать этого подонка ахмирханова и его посылку в чечню где теперь альбертик кровчук так бесславно лишившийся своей правой руки И есть ли только её. Ее... Господи! А бомба-то, бомба! А бомба! ней я совсем забыла, а ведь это главное. Сколько же времени я тут валяюсь? Я даже прискочила на кровати, но от резкого движения закружилась голова, привыкшая к горизонтальному положению тела. И я была вынуждена снова опустить её на подушку. Кажется, она ещё спит. Услышала я за чуть приоткрытой дверью голос лечащего врача. Впрочем, если и так, разрешаю вам её разбудить. Уже пора. Только недолго, больная ещё слаба. Не беспокойтесь, доктор, шёпотом ответил мужчина, чей голос я не узнала. Каблучки докторши застучали по коридору. Дверь скрипнула, и я зажмурилась на всякий случай, притворившись спящей. Разумеется, зажмурилась не плотно. Сквозь густые ресницы мне прекрасно был виден вход в палату. Что же ты стоишь столбом, капитан? Голова застряла, что ли? Виноват Товарищ начальник из СВБ, только после вас. Но глядите сами, не застряньте. Бока у вас что-то того широковаты. Ох, договоришься ты у меня, капитан. Ещё не виде посетителей? Судя по всему, у них там происходило то же, что у Чичикова с Маниловым. Я не верила своим ушам. Может Сон всё ещё длится. Но это и правда были они, два моих самых лучших и самых верных друга. Те, с кем до сих пор я дружила только поразнь и кого никогда не видела вместе. Они вовалились в палату одновременно. Лысеющий крепыш Кедров, и в самом деле заметно потяжелевший со времени появления персональной Волги, и под жарой дыл да папазян, неуклюже приглаживающий пятернёй буйные чёрные вихры. В сочетании с белыми халатами, так странно на них сидевшими, картинка была ещё та. «Спит!» — шёпотом констатировал Сергей Палыч и неуверенно позвал. — Черт, а с два! — спит она. — Расплылся, Гарик Хачатурович. — Ты что, не видишь, как ресницы дрожат? Да она почуяла нас, когда мы были еще в приемном покое, а спящей притворилась только потому, что у нее нет возможности накраситься и нацепить какое-нибудь развратное мини-бикини. Эй, дорогая, я прав? Не приходя в сознание, я расхохоталась. Какой же ты всё-таки мерзавец, Попозян. Хоть бы высокого начальства постеснялся, тем более что он у нас человек женатый, положительный. Ох, не говори, тадка. Притворно сокрушился кедров. ти мокает меня в щёку. Хорошо ещё, что я перед тем, как сюда отправиться, укрепил свой дух благочестивой беседой с отцом Леопольдом. А то и не знаю, как бы выдержал общество твоего капитана. Слышишь, дорогая? Он сказал твоего капитана, по-моему, стоит прислушаться к мнению давнего друга. А Ведь человек, как ты говоришь, женатый, положительный. Ладно, ладно, товарищ начальник. Поцеловались, и хватит. Уступите место другому. Бесцеремонно отодвинув старшего по званию, Гарик навис надо мною, распростертый и беспомощный. Сергей, оттащи от меня этого маньяка. Он сейчас воспользуется моей слабостью. Не волнуйся, старушка. Ему субординация не позволит. Глубокомысленно изрёк Кедров. Однако Гарико всё же оттащил. Наконец они расселись и немного успокоились. Голопенькая. Попозянчик снисходительно ухмыльнулся. Да если б я хотел воспользоваться твоей слабостью, Уж я, поверь, выбрал бы момент, когда ты была еще более слабой, чем сейчас. И когда поблизости не было этого моралиста из ФСБ, позавчера в Гаевке, например. Гарик почесал щетину на подбородке, с которой не могла совладать никакая бритва, и добавил, склонив голову на бок, придирчиво разглядывая меня, с уморительной гримассой. Правда, выглядела ты тогда не слишком аппетитно, дорогая. Да и теперь ещё, если честно, морда лица в синяках, макияжа нет, волосы как мочалка. Хотя эта рубашечка в розовый цветочек. Она должен признать, вызывает определённые ассоциации, но всё же придерживая рубашку в цветочек, чтобы ассоциации гарика не стали ещё более определёнными. Я потянулась за тапкой, но Попозяна передил меня и ловким пинком загнал тапочки далеко под кровать. А швырять в него розы Метагирова слишком большая честь. поэтому я ограничилась говорящим взглядом. Кедров, хоть и с порозовевшими ушами, еле сдерживал смех. «Не слушай его, тапка! Выглядишь вполне терпимо, честно говорю. Синяк всего один, да и тот уже почти не заметил. А макияж и прическа – дело наживное. Мне рассказывали, это Джеймс Бонд из Еревана». тоже смотрелся неважнецки после того, как выволок Акмирханова из подземного хода. Так что зря он тут корчится из себя эстета. Ах вам рассказывали, коллега из ФСБ. Ядовито парировал опер. Но я не дала Гарику развернуться. Да хватит вам, надоели. Вы мне расскажете наконец, что произошло? Так Лечий арестован, слава богу! Значит, Витек Кахнадзе не пристрелил его? Нет, только за дел. Царство ему небесное. Девятнадцать лет было дураку. Дядюшку-то не жалко. Этот был матерый сволочь. Туда ему и дорога. Свидетелей по делу и без него достаточно. По делам, капитан. по правил кедров. Эта история на несколько уголовных дел потянет. Само собой. Один лечи гад, чего стоит. Надо же, что придумал гад. Рвануть рынок в 12 часов дня, в самый пик. А безвредили? выдохнула я. Кедров усмехнулся, скромно, но с достоинством. Фирма веников не вяжет, старушка. Я же тебе говорил. Правда, задачка была посложнее, чем обыскать подвал твоего дома. Можешь себе представить, сколько на рынке мешков с сахаром. А ведь проверяли на всякий случай не только сахарок, крупы и всё такое прочее. Ну ладно, подробности я тебе как-нибудь потом расскажу. Естественно, только те, которые не будут составлять тайну следствия. Я вздохнула. Вот она. Чёрной неблагодарность. Да есть ли в ней я? Но возмущаться, знала по опыту, бесполезно. Сколько же там было? Сергей, не зря хоть искали. 400 кг. ратиловым эквиваленте ничего себе вот именно если бы эта штука сработала не только от твоего южного не осталось бы камня на камне но и от соседних домов тоже такой вот сюрприз с гексагеном несколько секунд все молчали не в силах подобрать слова для комментариев Сергей Палыч очнулся первым, как и положено старшему по званию. В общем, тадка, получается, что ты у нас герой дня. Хотя, конечно, ты прискверная девчонка, и с тобой не обойдёшься неприятностей. Однако на этот раз должен признать, если б не ты, мы знали, что Акмирханов прибыл в Тарас. Однако выйти на его след и установить связи никак не удавалось. Проверяли жилые дома, общественные места, конечно, и рынки тоже. Но никто и подумать не мог, что этот подонок заинтересуется южным. Такая глухомань. Не могли подумать, говоришь? Странно. Ведь фирма Вениковых не вяжет Сергей Павлович. Давай, давай. Мордуй старого друга. Бей по больному. Одним словом, спасибо тебе, старушка. Заслужила. Боюсь, одним спасибом ты на этот раз не отделаешься. Естественно. Вот только поправишься. генерал уже выразил желание встретиться с тобой лично. Попазенчик прочистил горло. Он и так молчал подозрительно долго. Какая трогательная сцена! Седой генерал благодарит и отечески напутствует молодую патриотку, едва не отдавшую жизнь за новую демократическую родину. Меня прямо-таки слеза прошибла. И, как всегда, ФСБ пожинает лавры спасителей Отечества и получает ордена, а Гарик Папазян с прочими ментами, подставлявшие шкуры под пули, получают по заднице от своего полковника за самоуправство только и всего. Ну, во-первых, орденов еще никто не получал, капитан. И вроде бы не планируется. Не за что. А Камирханова мы, грубо говоря, прохлопали. Да и вы, кстати, тоже. Ну да ладно. В конце концов взял его ты, Папазян. И вот тут-то полковник Колесниченко свои лавры никому не уступит. А во-вторых... Вот то-то и оно, полковник Колесниченко. Все полковники одним миром мазаны. Хм, посмотрим, что ты запоешь, когда сам полковником станешь. А во-вторых, ах, что вы, что вы, Гарик Папазян до этого не доживет. Разговорчики, капитан. Не заставляй меня поступать с тобой по уставу. Во-вторых, я хотел сказать, что ты не так далёк от этой цели, как тебе кажется. Самоуправство самоуправством, а колесниченко прекрасно знает, кому он обязан задержанием Акмирханова. И не только он один, так что ладно уж, скажу вам хотя это и не моя компетенция. В общем, готовь дверки под майорские звёздочки, капитан. Слушать их было сплошное удовольствие, но именно теперь увы, я не могла им насладиться в полной мере. Слишком многое ещё надо было узнать, а врачиха могла выставить визитёров в любую минуту. Поэтому решила прервать этот диалог, не удержавшись правда от ехидства. Ещё одна трогательная сцена. Умудрённый опытом старший офицер отечески напутствует молодого горячего капитана. И неважно, что отец и сынок почти одногодки, и вся разница между ними в званиях, да в названиях фирм, которые, что характерно, Обе не вяжут веников. Теперь и меня слеза прошибает. Нет, вы мне вот что объясните. Какого черта ты, Гарик, оказался в Гаевке, когда я ждала там ребят из ФСБ? Не дав по пазянчику ответить, тут же повернулась к Кедрову. — Святой отец, тебе звонил Сергей Павлович? Но первым ответил все же Гарик. Ты имеешь в виду падру Леопольда Крайновского? Дорогая, не знаю, звонил ли он Сергею Палычу, а вот мне точно звонил. Причём назвал почему-то именно Сергеем Палычем. Пока я популярно не объяснил, что я Гарик Хачатурович. Может быть, святого отца попутал бес, а может Одна наша общая знакомая так зашилась на своём частно-детективном поприще, что перепутала телефоны своих служб спасения. Не знаю, не знаю. Во всяком случае, Крайновский уверял меня, что набрал тот самый номер, который дала ему ты. Клялся и божился, что ошибка исключена. мол, у него с цифрами полный порядок. Да и я тоже думаю, если не ты сама назвала ему мой контактный телефончик, которого нет в справочнике, то откуда же он его узнал? Гарик. Значит, я вместо Кедровского номера продиктовала Леопольду твой? Не может быть. Я готова была провалиться сквозь землю. Так осрамиться сразу перед двумя коллегами. Вай-вай-вай. От чего же не может быть, дорогая? Я пощёл. Стало быть, гарик попозян засел в твоём подсознании гораздо крепче, чем какой-то кедр. хотя оно представляет столь серьёзную организацию. Мы все рассмеялись, причём я довольно принуждённо, пытаясь скрыть смущение. Выходило, что балаболка Гарик прав насчёт подсознания. А мне очень не хотелось это признавать. Вот таким-то вот образом ты, татка, и лишила меня лавров победителя летяк мирханова знаменитого террориста отшутился кедров крайновский позвонил попазяну думая что звонит мне ну а остальное ты легко можешь дорисовать в своём воображении гарик хачатурович вытянул из святого отца всю душу вместе с информацией и помчался штурмовать башню Но так, как получилось, к лучшему. Падры не смог бы всё равно до меня дозвониться, потому что я позавчера вечером был далеко от Тарасова. Возникло, понимаешь, одно неотложное дельце на границе с Казахстаном. Посылка в Ичкерию, догадалась я. Она самая. Значит, перехватили. Но как? «А ты думаешь, старушка, без твоей помощи ФСБ и шагу ступить не может?» «Ошибаешься!» «Да, мы упустили Акмерханова, но знали, что группировка Кравчука затевает серьезное дело». «Кстати, зря ты думала, что деятельность скромного заместителя директора рынка совсем не интересовала компетентные органы». «Интересовала? Да еще как!» И ни один твой клиент Тагиров считал, что спруту пора обрубить щупальца. Я вытаращила глаза. Слова про спрута я говорила не Серёге, а Гарику. Ну, что-то я уже совсем ничего не понимаю. Между прочим, в деле базарной мафии ФСБ и УВД работали в тесном контакте, коллега. Усекаешь, о чём я? Оба моих друга хитро переглянулись и в один голос продекламировали: "Фирмы веников не вяжут". За разговорами мы не услышали, как по коридору простучали строгие каблучки. Я помнились только тогда, когда докторша заглянула в палату. Выйчь здесь, на выход, прошу на выход. Вы мне обещали не утомлять больную. После этого сурового выговора и ФСБшник, и мент выглядели прострафившимися школьниками, которых застигла в расплох учительница. Уходим, уходим. Доктор, ещё минуточку. Даю 2 минуты, но не больше. Вы же не хотите сорвать Татьяне водные процедуры, правда? Когда врач вышла, Сергей поднялся со стула. Мне и в самом деле пора, Татка. Дел куча. Извини, что нагрянул к тебе экспромтом, без цветов. Замотался, понимаешь? Да у тебя тут и так дендрарий, я смотрю. Денька через 2, говорят, будешь как новенькая. Тогда и поговорим. Да, чуть не забыл. Падра Леопольд передаёт тебе пламенный привет и своё благословение. Кстати, он вчера к тебе заходил, но его не пустили. Вы Татьяна Санна изволили отдыхать. сказал, что сегодня ещё зайдёт обязательно. Спасибо. Ах, Леопольд! Он просто душка, произнесла я с предыханием и митнулым мстительный взгляд в сторону Попозяна. Даром, что святой отец. Серый приложился к моей щеке. Ты идёшь, капитан? Валите, валите, коллега. Я догоню. Проводив глазами дородную кедровскую фигуру в белом халате, Гарик интимно наклонился ко мне. Хотелось бы, дорогая, хоть одним глазком взглянуть на твои водные процедуры. Может, я под кроватью посижу? А? Я искренне расхохоталась. Не советую попозянчик. Может случиться беда. Какая? На всю оставшуюся жизнь пропадёт охота. Ну, ара. Страсти какие. Что же они тут с тобой делают эти скулапы? Во всяком случае, ничего более страшного, чем делали те башни. И особенно, что могли бы сделать Шоловливая улыбка мгновенно стёрлась с лица Гарика. Её место занял жутковатый оскал. Он появлялся всякий раз, когда заходила речь о тех, кто по ту сторону. Как у Высоцкого. Улыбнёмся мы волчьей усмешкой врагу. Знаешь, Таня, Джан. Прости ты меня. за то, что упустил тебя на рынке позавчера. Не я, конечно, упустил. Ребята, но всё равно я виноват. Чтобы Гарик Хачатурович попросил прощения, да ещё так смиренно. Поистине, сегодня день сюрпризов. Бросят ли бать пули по позянчик? Ты ни в чем не виноват, сама дура. Вот и внутренний голос меня предупреждал. Нет, Ара, я должен был послать на южный старых соскорей, а не малоопытных юнцов. Не мудрено, что Кахнадзе объел моих людей вокруг пальца. И ведь именно в этот день ты сама сунула голову в петлю». Но откуда мне было про то знать? Вай, Таня Джан, Таня Джан. Гарик смятенно замолк, и только глаза да пальцы, которые он просунул между моих и забыл убрать, выдавали клокотавший в нём вулкан. Всё это, должна сказать, вызвало во мне определённые ассоциации, и они были чертовски приятные. Да, Дорогая, я всё забываю спросить тебя о главном. Как ты выбралась из подвала башни? Что подземным ходом, понятно. Но как тебе удалось? Мне стало стыдно. Я тоже забыла об этом. Али. Гарик, помнишь, позавчера в Гаевке я говорила тебе про Али? Помню. Но тогда я ни черта не понял, признаться. Думал, ты бредишь. Только потом дошло, что ты, видимо, говорила про Али Кадыраглы по кличке Али, баерика из группы Акмирханова, который был с ним. Да-да. Что с ним? Это же он спас меня, Гарик. Али, ты, наверное, шутишь. Попозянчик посмотрел на меня с таким выражением, как будто я всё ещё бредила. Какие там шутки? Если бы не этот парень, я бы не беседовала сейчас с тобой. Али спас мне жизнь и не один раз, а трижды. Он жив. Вай-вай-вай. Алик Кадыраглы, головарец из головарезов. Честное слово, дорогая, если бы эту сказку рассказал мне кто-нибудь другой, а не ты, я бы поднял его на смех. Спасу жизнь. И каким же образом, позволь узнать? Ах, да какая разница? Я потом тебе расскажу. Он жив, гарит. Что ты молчишь? Попазян опустил глаза. Нет, Таня джан. Когда мы ворвались в подвал, он был уже мёртв. Там была целая куча трупов. Кто-то нам хорошо подмагнул. Настала моя очередь опустить глаза. Гарик обеими руками повернул к себе мое лицо. Он был всего лишь бандит, Таня Джан. Я знаю, но он спас мне жизнь, понимаешь? Он просил меня его помянуть, если останусь жива. Вот и помяни, если так. И все-таки он был бандитом. И он мёртв. Рано или поздно это случается со всеми бандитами, Ара. А я живой, здоровый и без пяти минут майор милиции. И ещё я тебя люблю. Не забывай об этом, дорогая. Ты меня что? Ничего. просто пошутил, чтобы тебя развеселить. А ты поверила, глупенькая. Гарик слизнул с моей щеки солёную слезинку и выпрямившись, сделал мне салют. Я провожала его глазами, уже улыбаясь. Это один из особых талантов Гарика. В конце концов, он всегда заставляет меня улыбаться весьма ценное качество, Таня, дорогая. Особенно в семейной жизни. Узнала я знакомый, но какой-то ослабленный голос. Что что? Вслух возмутилась я. Ничего, ничего. Голос окреп. Я только хотел сказать следующее: Они пригласить и тебе всё-таки Гарика Хачатуровича Попозяна в свою спальню. Хотя бы просто так, на экскурсию. Мне кажется, такая дружба выдержит любую проверку. Ну вот. Опять внутренний голос прорезался. И даже чёрт бы его побрал, не совсем глупо вещает. Наверное, клиническая смерть пошла ему на пользу значит живу